Глава 48 восьмая. Она стоит, скрестив руки. «Ты сказал, что забыл выключить фары. У нас было еще светло». «Лав, я все объясню». «Надеюсь, потому что идеального голоса на Netflix нет и никогда не было». Она решительно входит. «Ты один?» «Да». «А это что?» Показывает на голый матрас. «Заметаешь следы?» «Нет». «Я как на допросе. «Лав, позволь все тебе объяснить». «Эй, ты где?» — кричит она. «Выходи!» «Лав, тут никого нет». «Думал, я не найду тебя, Джо?» «Думал, исчезнуть как Форти. Форте?» «Но он-то опытный, а ты?» «Прилетел сюда на самолете, арендовал тачку и думал, я не узнаю». Коже правый!» «Где она?» «Лав, пожалуйста, остановись». «Нет!» На ней синий плащ, джинсы-клёш и пушистый розовый свитер. Мне хочется прижать ее к груди и не отпускать. Она ревнует. Она не испугалась. Она не бросила меня, узнав, что я соврал, и исчез вместо того, чтобы искать ее брата. Она не полиция. Она любовь. Вот почему из ее глаз капают слезы. «Что ты молчишь? Ты всё обо мне знаешь, а я о тебе ничего. Зачем ты соврал про идеальный голос? На Netflix его нет. Ты не мог на него там случайно наткнуться». Ты не говоришь мне правду, и это мучит меня, не дает спать. Почему? Почему ты не хочешь мне довериться? Лав. Начинаю я, но продолжить не могу. Не хватает духу. С самого начала я чувствовала, что ты что-то скрываешь, особенно когда ты вдруг утыкался в свой телефон. Признаюсь, порой я даже думала, что у тебя рак, утешала себя мыслью, что ты смертельно болен и боишься признаться, разбить мне сердце. «У меня нет рака». Заверяю ее я и сразу вспоминаю про кружку. «Вот та злокачественная опухоль, которая ослабляет меня, душит мою любовь, мою любовь». «Я знаю, Джо, в том-то и дело. И не уйду, пока ты не скажешь правду. Я больше не могу терпеть пытку тайнами. Хватит с меня брата, который вечно исчезает, отца, которому наплевать, и матери, которая жалеет, что произвела его на свет. Я устала». Она рыдает и отталкивает мою руку, когда я пытаюсь ее утешить. «Нет, мне не нужна жалость, мне нужна правда», — вытирает глаза. «Что ты вообще тут делаешь, в грёбаном Род-Айленде? Брат здесь? Кто ты такой? Мне надоели вопросы без ответов. Надоели, понимаешь?» «Прости». «Она права. Истинной любви на лжи не построишь. У нее передо мной нет тайн. Она даже про Майла призналась». А я… Как я могу сказать ей правду? Ведь я убил ее брата, брата, который мучил и изводил ее, и которого она готова с пеной у рта защищать перед всем миром. Это частные случаи универсального закона. Можно последними словами ругать свою мать, но не дай бог кому-нибудь сказать то же самое. «Я ухожу», — бросает Лав. «Пожалуйста, останьте. Зачем? Я люблю тебя». «Этого недостаточно, Джо». Мне надо больше. Знаю. Мне нечего тебе сказать. Сначала ты поднимаешь меня на седьмое небо, а потом выбиваешь почву из-под ног. Ты не хочешь, чтобы я была счастлива. Совсем напротив. Тогда ответь, кто ты и почему соврал про Нетфликс? Лав. Снова начинаю я и снова замолкаю. Если бы мы были связаны узами брака, если бы мы поехали в Вегас и обвенчались там, она не смогла бы свидетельствовать против меня в суде. Но она не жена мне. Система правосудия не признает наши отношения. А я… Я хочу, чтобы она стала моей перед Богом и людьми. Хочу всю жизнь прожить с ней и в горе, и в радости, пока смерть не разлучит нас». Хочу и после смерти, чтобы наши бренные тела покоились рядом. Хочу, чтобы она узрела силу моей безграничной любви. Без нее мне нет жизни, я не могу ее потерять. Ибо если она уйдет, то что же останется?» «Это всё?» — спрашивает Лав ледяным тоном. «Ладно, ясно, Джо. Тогда я ухожу». В кино, когда счёт идет на секунды и бомба вот-вот взорвется. Герою приходится делать непростой выбор — перерезать провод и положиться на судьбу, или смириться и ждать. Своим признанием я могу убить нас. Все хорошее, что между нами было. Но если я промолчу, и она уйдет, у меня не будет даже шанса. Я умру без нее. Конечно, узнав правду, она может ударить, проклясть, побежать к копам. Но вдруг? Вдруг это станет началом? Не случайно при крещении человек окунается в воду. Кто-то зажимает нос, кто-то зажмуривает глаза, однако иного пути нет. Чтобы возродиться к новой жизни, надо пройти испытание. Я беру лав за руку, я выбираю любовь и сознательно иду на риск, делаю вдох и говорю. В первый раз я увидел идеальный голос, когда проник в квартиру одной девушки. Теперь она знает все, кроме Форти, конечно. Я замолкаю. Лав сидит неподвижно и не произносит ни слова. Лицо, непроницаемое, как у Мэта Дэймона в роли Джейсона Бора. Я рассказал ей всю правду, не стал утаивать и хитрить, чтобы выставить себя непорочным героем. Признался, что украл телефон Бэк, задушил пич собственными руками. Рассказал об окровавленных страницах кода да Винчи у Бэк в горле. и о том, как похоронил ее в лесу. Рассказал и про кружку с мочой. Я хотел, чтобы она почувствовала то же, что чувствовал я. Но литература — это не кино. Читая книгу, каждый сам дорисовывает кровавые подробности. Или не дорисовывает, благо текст оставляет простор для воображения, для интерпретации. И ваш Александр Портной наверняка будет выглядеть совсем иначе, чем у меня». Когда выходишь с другом из кино, можно сразу без проблем обсудить фильм. Когда закрываешь книгу, ее сначала требуется обдумать. Лав выросла на кино, а я только что рассказал ей историю, поэтому и не тороплю. Я готовлюсь к худшему, к тому, что лицо моей Лав исказится ужасом, и она убежит от меня с криком. Все мои женщины поступали именно так. Мать, Бек, Эми. Они бросали меня. И теперь наверняка повторится то же самое: Лав уйдет, я почти уверен. Вся ее жизнь, это любовь, она значится в ее паспорте, наполняет ее дом, ее сердце. Теперь она заберет ее у меня, уйдет, сожалея, что снова ошиблась, и выбрала не того. Никогда и ни перед кем я не был так честен. Остается ждать, ждать, обняв колени и полагаясь на судьбу. Я не могу заставить Лав любить меня. И все же не жалею, что открыл ей душу. Ожидание длится вечно. Она сидит неподвижно, вперив взгляд в какое-то пятнышко на полу. Интересно, что за люди останавливались до меня в этой комнате? С какими судьбами? С какими тайнами? Она поднимает глаза. «Ладно, Джо, я расскажу тебе про Рузвельта». В младшей школе родители разрешили им завести собаку. Имя придумал Форти. Я не знаю, почему он выбрал такое. Какой шестилетка станет называть щенка именем президента? И не то чтобы Форти был не по годам развит или интересовался политикой. Думаю, ему просто понравилось слово. Хорошее имя. Вставляю я. А потом Рузвельт исчез. Мы искали, вешали объявления, ходили по соседям. Не нашли. Однажды ночью Форти разбудил меня и повел на улицу. И там, там я увидела, что Рузвельт не пропал, он погиб. Боже! Лав берёт меня за руку и смотрит в глаза в упор, не моргая, как я смотрел на нее, когда рассказывал свою историю. Он привязал Рузвельта к стене, разозлился, что тот приходил спать в мою комнату, а не в его, и наказал, заморил голодом. О Господи, это каким же надо быть монстром? Я никогда не обижал животных. Ты не представляешь, что значит иметь такого брата? Ее голос дрожит. Рузвельт не единственная жертва. Были и другие, я уверен. Лав, мне так жаль. Вот так она вздыхает и отпускает мои руки. Я люблю этого проклятого психа. Понимаю, что он больной, что замучил собаку, но все равно люблю. Я никому ничего не рассказала. И знаешь, к черту этого глупого щенка, который не хотел его любить, к черту Монику, которая изменила ему с другом неудачником, к черту всех девиц, которые вешались на него только из-за денег, к черту родителей, которые даже не хотят сделать вид, что верят в него. К чёрту Майло, которому все удаётся. К черту всех идиотов, которые спрашивают, кто родился первым, ты или Форти. И не удивляются, если я говорю, что я. А они такие, ну, конечно, ты ведь рассудительный. Всех к черту Джо. Я никому не дам обижать моего брата, потому что жизнь несправедлива. Рузвельт всегда вырывался, когда Форти обнимал и гладил его. А ведь это он мечтал о собаке и упросил родителей купить щенка. Это был его щенок. Как можно кого-то ненавидеть, если у каждого понимаешь, у каждого есть своя боль, своя тайна. Форти выпало быть Форти, мне выпало быть его сестрой и еще неизвестно что хуже. Скажи Джо, разве вправе мы ненавидеть? Ее дыхание сбивается. Она раньше никогда и ни с кем этим не делилась. Сразу видно, когда человек раскрывает дверь, от которой даже нет ключа. Все, что я умею, — это любить. Думаю, мы справимся. У меня перехватывает дыхание. Она берет меня за руку. Я сама не одобряю, когда люди скачут из одного брака в другой, будто это так легко и просто. Нет. Но когда находишь человека, который тебя понимает, — это судьба. Я целую ее руку. Какой породы был щенок. Ретривер. Золотистый ретривер. «Я люблю тебя, Лав. Я люблю тебя». За окном визжат тормоза. Я вздрагиваю. Напряжение не отступило. Да и как в такое можно поверить? Лав улыбается. «Я ведь приехала к тебе, Джо, хоть и догадывалась, что у тебя какая-то зловещая тайна». «Тайна». «Это судьба, я чувствую. Ты совершил ужасные вещи, но сумел найти того, кто простит тебя». Просто слов нет. Она рассказывает, что после смерти Трея пообещала себе идти до конца, если снова встретит любовь. «Я беременна». «У меня не слуховые галлюцинации? Беременна?» «Нет, я все услышал верно. Беременна. Теперь наша связь материальна, а значит и прощение ее искренно. Если бы она боялась меня хоть каплю, то убежала бы отсюда без оглядки и никогда не рассказала о ребенке. О плоде нашей любви Я взрываюсь от радости. Мы смеемся и обнимаемся. Я целую ее живот. Она говорит, что срок еще совсем маленький, и что она специально приехала рассказать мне все лично и ни капли не жалеет об этом. Я тоже. Ребенок залог неразрывности нашего союза, гарантия будущего. Каким бы ни было мое прошлое, часть меня уже внутри лав. Это самое чудесное таинство мира. Теперь мы связаны, спаяны, слиты. Наши гены переплетены в крошечном семени, зреющем у нее в чреве. Я смотрю, как она засыпает, и меня переполняет любовь. Сладких снов, шепчу я и целую ее в грудь, туда, где бьется сердце, не знающее ненависти. Иду в душ, и он уже не кажется мне таким тесным и жалким. Весь мир словно раздвинулся и преобразился. Я больше не одинок. Рядом есть та, которая знает и любит меня. Теперь я понимаю, почему Пич Селлинджер была так несчастна. Бэк знала ее, но не любила. Выключаю воду, вытираюсь, толкаю дверь. Она не открывается. Я не запирал ее, и снаружи нет замка. Я ничего не понимаю. Толкаю еще раз сильнее, не поддается. Меня охватывает паника, дергаю ручку снова и снова, впустую. Барабаню кулаками, заву лав, пытаюсь выбить дверь плечом. Никакого ответа. Она заперла меня. Выдумала и Розвильта, и ребенка, чтобы усыпить мою бдительность и сбежать. Что ж, ей это удалось».